Глава 15. Возвращение. Клара т о л б о й свернулась в Дорсетшир с известием для отца, что его единственный сын 9 сентября уехал в Австралию, и весьма вероятно, он жив и вернется домой, добиваться прощения отца, которому он никогда не делал зла, за исключением своего супружества, имевшего столь роковое последствие для его юности. Мистер Харкет т о л б э с был в полном замешательстве. Юли Брут никогда не попадал в такие положения и, не зная, как из него выйти, действуя своими излюбленными методами, мистеру т о л б э с у первый раз в жизни пришлось быть самим собой и признаться, что он испытывал тревогу за сына, страдал после разговора с Робертом Одли и будет от души рад принять бедного мальчика в свои объятия, когда бы он ни вернулся в Англию. Но когда мог он вернуться и как с ним связаться? Вот в чем вопрос. Роберт Одли вспомнил об объявлениях, которые он давал в газеты Мельбурна и Сиднея. Если Джордж добрался туда живым, то как мог он их не заметить? Неужели его друг остался равнодушен к тревоге Роберта? С другой стороны, возможно, что Джоржу Толбису не довелось увидеть эти объявления, а поскольку он путешествовал под вымышленным именем, ни пассажиры, ни капитан корабля не могли опознать его личность. Что же делать? Должны ли они терпеливо о ждать, и пока Джордж не устанет от своего изгнания? И не вернется к любящим его друзьям, или можно как-то ускорить его возвращение? Роберт Одли был на распути. Возможно, в том невыразимом облегчении, которое он испытал, узнав, что его друг избежал гибели, он был неспособен предвидеть, что же последует за этим счастливым спасением. В таком состоянии Роберт отправился в Дорсетшир, нанести визит мистеру Толбайсу, давшему свободу своим чувствам, и зашедшему так далеко, что даже пригласил друга своего сына разделить с ним гостеприимство своего чопорного квадратного особняка из красного кирпича. Мистер т о л б е с испытал лишь два чувства, услышав историю Джоржа: д облегчение и счастье при мысли, что его сын спасен, и сильное желание, чтобы госпожа была его женой, дабы он мог таким образом сделать из нее наглядный пример в н а з и д а н и и другим. Не мне порицать вас, мистер Одли, сказал он, за то, что вы избавили виновную женщину от правосудия и нарушили таким образом законы нашей страны. Могу лишь заметить, что п о п а д и эта дама в мои руки, с ней бы так не обращались. И так в середине апреля Роберт Одли вновь оказался под высокими черными елями, куда так часто уносились его мысли после первой встречи с Кларой Толбейс. Теперь в и з г о р о д я х расцвели п р и м у л ы и ранние фиалки, а ручьи, скованные льдом так же, как некогда сердце Харка Толбейса, теперь о т т а я л и и весело струились в колючем кустарнике под капризным апрельским солнышком. Роберту предоставили строгую спальню с гардеробной, и каждое утро он просыпался и видел, как солнце ослепительно сверкает сквозь щели квадратных белых ставен и освещает две лакированные урны, украшающие изножье его голубой ш л е з н о й кровати, пока они не начинали сверкать, словно крошечные бронзовые лампы римских времен. Визит к мистеру х а р к а т у т о й б л с у был скорее похож на возвращение в д е т с т в о и школу. Те же н е з а ш т о р е н н ы е окна, узкие коврики у кровати, тот же лязгующий звонок каждое утро, тот же непреклонный слуга, вплывающий в длинную столовую. Одним словом, дом т о л б л с о в был очень похож на частное учебное заведение для сыновей джентльменов, готовящих себя к церкви и армии. Роберт Тодли просыпался от р е з к о г о звука колокольчика и умывался при беспощадном свете утреннего солнца, яркого, но не к р е ю щ е г о Он подражал мистеру Харкоту Тойблсу, принимая по утрам холодный душ и выходил такой же подтянутый и посиневший, как и сеть джентльмен, когда часы били семь, чтобы присоединиться к хозяину дома в его утренней прогулке под елями. Но они обычно прогуливались троем, и т р е т ь й была Клара Толбейс, которая шла рядом с отцом. прекраснее самого утра, ведь оно иногда бывало пасмурным, в то время как Клара всегда свежая и красиво в своей широкополой соломенной шляпе с развивающимися голубыми лентами, один дюйм к о т о р ы й мистер Отли щ е л б ы с а м ы м достойным украшением когда-либо к р а с о в а в ш и м с я в петлице избранника. На этих утренних прогулках часто говорили об отсутствующем Джорже и Роберт Одли редко занимал свое место за длинным столом, не вспомнив о том утре, когда он в первый раз сидел в этой комнате, рассказывая своим д р у г е и ненавидя Клару Толбис за ее х л а д н о к р о в н о е самообладание. Теперь он знал ее гораздо лучше. Она самая благородная и прекрасная из всех женщин. Но знает ли она, как дорога другу ее брата? Роберт иногда удивлялся, как это он до сих пор не выдал себя. Как любовь, оказавшая на него такое магическое влияние, не заявила о себе нечаянным взглядом, дрожью в голосе, который изменял ему в разговоре с ней. Однобрзие жизни в доме нарушалось время от времени церемонными обедами, на которые собирались сельские жители и случайными вторжениями утренних посетителей, бравших гостиную штурмом и удерживавших ее около часа к полнейшему замешательству мистера Одли. Этот джентльмен испытывал весьма злорадные чувства к р а з в о щ е к и м молоденьким с к в а й р а м являвшимся обычно со своими мамашами и сестрами. ведь невозможно, чтобы эти молодые люди могли встречаться взглядом с карими глазами Клары и дико не влюбиться в нее, и поэтому Роберту ничего не оставалось, как яростно ненавидеть их как нахальных соперников. Он ревновал ко всем, кто появлялся в поле зрения этих спокойных карих глаз, ревновал к толстому сорока восьмилетнему вдовцу, пожилому баронету с пышными бакинбардами, к почтенным женщинам по соседству, которым Клара Толбэйс оказывала помощь, к цветам в оранжерее, отнимавшим у нее там много времени. и отвлекавшим ее внимание от него. Поначалу они были весьма церемонны друг с другом, и становились близкие, дружны, лишь когда говорили о злоключениях Джорж. д Но мало по м а л у между ними возникла тесная связь, и прежде чем истекли первые три недели визита Роберта, мис Толбейс сделала его счастливым, серьезно взявшись за дело и отчитав его за ту бесцельную жизнь, что он вел так долго и малую пользу, которую он принес, несмотря на данные ему богом таланты и возможности. Как приятно, когда тебя наставляет на ум любимая женщина, как приятно у м о л я т ь себя перед ней, как чудесно намекнуть, что если бы его жизнь была посвящена кому-нибудь, он мог бы стремиться стать кем-то получше, чем бездельником и праздно шатающимся на гладких дорожках никуда не ведущих, что с ч а с т л и в ы й узами, которые сделали бы осмысленным каждый час его существования, он действительно мог бы честно и неуклонно продолжать сражаться. Неужели вы думаете, я вечно буду читать французские романы и курить мягкий турецкий табак, мис с Толбейс? – спрашивал он. Неужели вы думаете, что не наступит день, когда мне станут отвратительны мои пенковые трубки, французские романы покажутся глупее, чем обычно, а жизнь таким унылым однообразием, что я не пожелаю так или иначе избавиться от этого? К сожалению, замечу, что пока селицемерный молодой адвокат продолжал разглагольствовать в том же упадническом духе, мысленно он уже сдал позиции холостяка, включая все издания Мишеля Леви и п о л у д ю ж и н у ю инкрустированных серебром пенковых трубок увольнение на пенсию миссис Мелани и выложил две-три тысячи фунтов на приобретение нескольких акров зеленого кустарника и ровной лужайки, окружающих. то, что должно было стать сказочным коттеджем, чьи освещенные решетчатые окна виднелись бы из беседок у в и д ы х миртом и Ломоносом и отражались в п у р п у р н о й глади озера. Конечно, Клара т о л б ы с не могла знать, к чему в е л и эти горестные жалобы. Она советовала мистеру Одли много читать и серьезно подумать о своей профессии и начать жить заново. Быть может, она звала его к суровой жизни, полной труда и прилежания, в которой он должен стремиться быть полезным своим ближним и завоевать себе репутацию. Мистер Одли чуть не сделал кислую мину при мысли о подобном безрадостном будущем. Я бы сделал это, думал он, если бы был уверен в награде за свой труд, если бы она приняла завоеванную мною репутацию и поддерживала меня в борьбе своей преданной дружбой. Но что, если она пошлет меня на эту битву, а сама выйдет замуж за какого-нибудь неуклюжего сквайра? Будучи от природы нерешительным, без сомнений мистер Одли мог бы очень долго хранить свою тайну, боясь заговорить и нарушить очарование неизвестности, пусть и неполная надежд, но и не совсем безысходная, если бы он не испытывал искушение поддаться порыву и признаться ей. Он находился уже пять недель в г р е й н х и т и чувствовал, что из уважения к приличиям не мог оставаться дольше, поэтому в одно майское утро он упаковал свой чемодан и заявил о своем отъезде. Мистер т о л б е с был не такой человек, чтобы горько причитать, теряя своего гостя, но он сердечно выказался, с прощаясь с Робертом. Мы с вами неплохо ладили, мистер Одли, сказал он, и вы были вполне довольны порядком, заведенным в нашем доме. Более того, вы приспособились к нашим маленьким домашним правилам, и я не могу не сказать, что мне это очень приятно. Роберт поклонился, как благодарен он был счастливой удаче, что ни разу не позволило ему проспать утренний колокольчик. Надеюсь, что, поскольку мы так замечательно ладили с вами, продолжил мистер Толбейс, вы окажете мне честь и повторите свой визит в Дорсетшир, когда бы ни пожелали. Мы сможем поохотиться, и мои арендаторы окажут вам всяческое внимание, если вы пожелаете захватить с собой ружье. Роберт искренне отозвался на эти дружеские предложения. Он признался, что и з -за о всех занятий на земле для него нет ничего лучше охоты на к у р о п а т о к и он будет счастлив воспользоваться предложенным ему гостеприимством. Он не мог не взглянуть на Клару при этих словах. Она опустила ресницы и легкий румянец озарил ее лицо. Это был последний день молодого адвоката в раю. Его ожидали долгие дни и ночи, недели и месяцы, прежде чем наступит 1 сентября и у него будет предлог вернуться в Дорсетшир. А тем временем розовощекие юные сквайры и толстые сорокавосьмилетние вдовцы окажутся в более выгодном положении. Неудивительно, поэтому с каким угрюмым, о т ч а я н и е м размышлял он об этой мрачной перспективе и был не важной компанией для м и с т о л б и с в это утро. Но вечером после обеда, когда солнце склонилось к западу и Харка Толбиз заперся в библиотеке со своим адвокатом и одним из арендаторов, мистер Одли немного успокоился. Он стоял рядом с Кларой у высокого окна в гостиной, созерцая, как сгущаются сумерки, а розовый свет становится ярче по мере угасания дня. Он наслаждался этой тихой беседой наедине, хотя тень экспресса, который должен был увезти его в Лондон на следующее утро, омрачала его радость. Он не мог не быть счастлив с ней рядом, забыв о прошлом без страха, глядя в будущее. У них была одна все та же тема для разговора — ее пропавший брат Джордж. В этот вечер она говорила о нем грустным голосом. Могла ли она не печалиться при мысли, что если он жив, а ведь она даже в этом не была уверена, то скитается где-то в одиночестве, вдали от всех, кто любит его, и его ни на минуту не покидало сознание своей погубленной жизни. Так говорила она о нем в тишине сумерек, и слезы дрожали на ее ресницах. Я не могу понять, как отец смирился с отсутствием моего бедного брата, промолвила она, ведь он любит его, мистер Одли, ведь и вы должно быть заметили, что он действительно любит его. Но я не могу понять, как покорно принимает он его отсутствие. б у д ь я мужчиной, я бы поехала в Австралию, нашла его и вернула домой, если его еще можно найти среди живых, добавила она упавшим голосом. Она отвернулась от Роберта и посмотрела на темнеющий небосклон. Он положил свою ладонь на ее руку. Она сильно дрожала, так же как и его голос, когда он заговорил. Могу ли я поехать искать вашего брата? спросил он. Вы? Она посмотрела на него сквозь слезы. Вы, мистер Одли? Неужели вы полагаете, что я могу просить вас о такой жертве? Неужели вы думаете, Клара, что любая жертва может быть слишком большой для вас? н е уж что вы думаете, что я откажусь от поездки, если буду знать, что вы встретите меня по возвращении и поблагодарите Саверную службу. Я объеду Австралию из конца в конец, чтобы найти вашего брата, если вы пошлаете, Клара, и не вернусь без него. Он опустил голову. Она не сразу ответила ему. Вы так добрый и великодушный, мистер Одли, промолвила она наконец, и это слишком щедрое предложение. Но это невозможно. Какое право имею я принимать такую жертву? По праву д е л а ю щ е м у меня навеки вашим верным рабом, по праву любви, которую я испытываю к вам, Клара, воскликнул мистер Одли, падая на колени, довольно неуклюже, надо признаться, и покрывая мягкую белую ручку, найденную им среди складок шелкового платья, страстными поцелуями. Я люблю вас, Клара, произнес он. Я люблю вас. Вы можете позвать отца и выгнать меня из дома, если хотите, но я буду вечно любить вас. Маленькую ручку забрали от него, но не отдернули сердито, и она на секунду легко коснулась его темных волос. Клар, Клара, умоляюще шептал он. Могу ли я ехать в Австралию искать вашего брата? Ответа не было. Не знаю, каким образом это случается, но едва ли есть что-нибудь более чудесное, чем молчание в таких случаях. Каждое мгновение нерешительности, молчаливое признание, каждая пауза, нежное объяснение в любви. п о е д е м вместе, любимая, как муж и жена. п о е д е м вместе, моя любовь, и вернем домой нашего брата. Когда четверть часа спустя мистер Харкет толбой свел о ш в о с в е щ е н н у ю лампой комнату, где Роберт был один, ему пришлось выслушать признание, немало удивившее его. Как все самодеяные н а люди, он был слепко всему, что происходило у него под носом, и был полностью уверен, что именно его общество и спартанские порядки его дома так привлекли его гостя в Дорсетшир. Он был разочарован, но не показал этого, а выразил спокойное и стоическое удовлетворение. Остался лишь один вопрос, по которому я желал бы получить ваше согласие, мой дорогой сэр, сказал Роберт, когда почти все было улажено. Мы хотели бы совершить свадебное путешествие с вашего разрешения в Австралию. Мистер Толбей был ошеломлен. Он с м а х н у л что-то вроде туманной слезы со своих серых глаз, протягивая Роберту руку. Вы собираетесь искать моего сына, догадался он. Верните мне моего мальчика, и я прощу вас за то, что вы похитили у меня дочь. Итак, Роберт Одли отправился в Лондон, чтобы сдать свои комнаты на ф и к т р и к о р т и узнать расписание кораблей, отплывающих в июне из Ливерпуля в Сидней. Он вернулся новым человеком, с новыми заботами, новыми планами, новыми целями. Его жизнь так круто изменилась. Он смотрел на мир другими глазами и видел все в розовом свете, не думая, в как ему могло раньше казаться, что этот мир сер и уныл. Он задержался в г р е н ч х и т д о а л а н ч е и вошел в тенистые дворы т е м п л я когда на землю опустились сумерки. Мисс м е л а н и по своему обыкновению скребла лестницу, и ему пришлось подниматься в мыльном чаду по скользким ступенькам. Там много писем в в а ш а честь, сказала прачка, поднимаясь с колен и прислонившись к стене. Давай пройти Роберту и несколько посылок и один джентльмен. Он заходил много раз и ж и д а е т вас сегодня вечером тоже, потому что вы писали и просили проветрить комнаты. Очень хорошо, мисс М. Принесите мне, пожалуйста, обед и п е н т у ш е р и как только освободитесь, и проследите за моим покажем. Он поднялся в своей комнате посмотреть, кто же его ожидал. Едва ли это что-нибудь важное, возможно, какой-нибудь назойливый кредитор, ведь он оставил свои дела в беспорядке. Поспешно откликнувшись на приглашение мистера Толбайса и парил слишком в ы с о к о о в облаках любви, чтобы помнить о таких земных делах, как неоплаченные счета портного. Он открыл д в е р ь в гостиную и вошел. к а н а р е й к и пели прощальную песню заходящему солнцу, и слабые желтые отблески мерцали на листьях герани. Посетитель сидел спиной к окну, опустив голову на грудь. Но он встрепенулся, когда Роберт Одли вошел в комнату, и молодой человек издал изумленный возглас и раскрыл объятия своему пропавшему другу Джорджу Толбайсу. Миссис м е л о н и пришлось принести еще вина и еды из таверны, где она была постоянным покупателем, и Молодые люди до глубокой ночи сидели у камелька. Мы уже знаем, сколько всего пришлось рассказать Роберту. Он лишь слегка коснулся предмета, который причинил Джоржу д столько страданий, совсем немного рассказал несчастной женщине, доживавшей остаток своей з л о а с т н о й жизни в тихом пригороде захолустного п е л ь к и й с к о г о городка. Джордж т о л б и в к р а т ц е рассказал о том солнечном седьмом сентябре, когда он оставил друга спящим у ручья с форелью и пошел выяснить отношения с женой, которая своим тайным заговором разбил а его сердце. Видит Бог, что в тот момент, когда я падал в черную яму, зная, ч ь я вероломная рука послала меня на смерть, моей первой мыслью была безопасность женщины, предавшей меня. Я упал на ноги в кучу жидкой грязи, поранил плечо и сломал руку о стенку колодца. На несколько минут я был оглушен и ошломлен, но с трудом поднялся, поскольку чувствовал, что вдыхал отравленный воздух. Мне помог мой австралийский опыт. Я умел взбираться вверх как кошка. Камни, которыми был выложен колодец, были шероховатые, и неровные, и я сумел подняться наверх, ставя ноги в проему между кирпичами и упираясь спиной о противоположную стенку колодца, помогая себе, как мог, руками, хотя одна из них была и с к а л е ч е н а Это была тяжелая р а б о т е н к а Боб, и может показаться странным, что человек, уставший от жизни и мечтавший расстаться с ней, так старается спасти ее. Думаю, через полчаса я уже был наверху. Помню, что время казалось вечностью, наполненной болью и опасностью. Невозможно было уйти, пока не стемнеет, чтобы меня никто не заметил, поэтому я спрятался в кустах лавра и улегся на траву почти без сознания, ожидая наступления ночи. Человек, нашедший меня, рассказал тебе остальное, Боб. Да, мой бедный друг, он рассказал мне все. конце концов Джордж так и не вернулся в Австралию. Он отплыл на борту Виктории Реги, и но затем пересел на другой корабль, принадлежащий тем же владельцам, и уехал в Нью-Йорк, где оставался, пока мог переносить свое добровольное изгнание, пока мог переносить одиночество. Джонатан был добр ко мне, Боб, сказал он. У меня было довольно денег, чтобы жить без хлопот, и я собирался отправиться на золотые прииски в Калифорнии, чтобы заработать еще, когда деньги кончатся. Если бы я захотел, у меня была бы куча друзей. Но в груди моей я носил старую пулю, и как я мог сблизиться с людьми, ничего не з н а в ш и м и о моем горе? Я тосковал по твоему крепкому рукопожатию Боб, по дружескому прикосновению руки, что провела меня через самый темный отрезок моей жизни.